339 Матерь Агни-йоги. Идущий дойдет. Следовательно, задача стоит в том, чтобы идти, несмотря ни на что. Об этом говорилось уже неоднократно. Остается только применить сказанное в жизнь: Да кроме как владыки идти некуда и негкому. Кто встретит, кто поможет, кто подойдет, кто ответит на все вопросы и кто поведет дальше. Осознание невозможности иного решения очень поможет на трудном пути к свету.